Прошлое. Анна. 25 июля 1987 года. Суббота. Вчера мне доставили письмо из Марселя. Там открыли большой центр психологической помощи. Искали молодого новатора, подающего надежды специалиста с международным опытом и публикациями. Если бы это случилось месяца два назад, наверное, я бы прыгла от радости, Ответила согласием и вернулась бы во Францию сразу по истечении контракта. На последние полтора месяца мне сложно думать о том, что когда-нибудь придется вернуться. Я сосредоточилась на том, что происходит на базе. Погрузилась в работу и в собственные чувства. Я писала в дневник каждый день, но перечитав, поняла, что наговорила лишнего. Выдала слишком много информации которую нельзя разглашать за пределами базы. Это, конечно, глупо, но ничего непоправимого не произошло. Доступа в мою комнату у обычного персонала нет, а дневник я сожгла. А вместе с ним, надеюсь, сгорели и тревоги, и переживания. Акселя все нет. Он уехал на задание в начале июня. Все время до отъезда он был так же мил. Приходил каждый вечер, иногда позже. Он был страшно серьезен и молчалив. Впрочем, он всегда серьезен и молчалив. С каждым мгновением я думала о нем все больше. Пару раз даже отключилась на сессии, глядя на пациента, который рассказывал о влюбленности в сотрудницу полевого госпиталя. Описывал ее внешность и свои чувства. А я явственно представила тот вечер на скамейке и горячие губы акселя. К счастью, пациент моей мечтательности не заметил, а я в обед решила найти парня, который вскружил мне голову, и обнаружила его на тренировке. Честное слово, я была в шаге от того, чтобы самой на него наброситься, поймать в раздевалке и тут же соблазнить. Мой северный бог, стремительный, неумолимый. Оказывается, его любимое оружие — нож, а из огнестрела — снайперская винтовка. Никогда бы не подумала, что он снайпер. Почему-то мне казалось, что такой мужчина должен быть на передовой. Я ошиблась. Он предпочитает выследить жертву и не оставить ей шансов. А уже если сближаться, то делать это из тени. Примерно так он поступил и со мной. Он так и не ответил на вопрос, почему подошел ко мне тогда. А я так и не рискнула спросить, что он думает по поводу того, что через полгода мне стукнет 30. Хотя, честное слово, это был самый важный вопрос. Может, он не знал? Он мог банально посчитать. У меня степень по психологии. Неужели он думает, что я вундеркинд, который закончил университет и защитил диссертацию в 20? Я обычный специалист. Может, лучше, чем другие, но обычные. Мы обходили важные темы стороной, словно подростки. Говорили обо всем, но не о чувствах. Обсуждали Ницше, работы Юнга, его конфликт с Фрейдом и откуда только Акс все это знает. Много говорили об истории. Он рассказывал про тактику выжженной земли, про понравившиеся ему книги, про то, как прекрасна ночь в этих краях, и про то, что после службы хотел бы служить в полиции, потому что не понимает, как можно просто уйти на гражданку и забыть обязательства перед обществом. Не испорченный, прекрасный, добрый и не по возрасту холодный и рассудительный мужчина. Сейчас, когда прошло столько времени с нашей последней встречей, Я отчетливо понимаю, что у меня не было ни единого шанса. Если в первое мгновение меня поразила его слишком яркая, слишком северная для этих краев внешность, то как только мы начали общаться, меня поглотил его мир, его бездна, холодность, боль, которую я видела в синих глазах, которую мне так хотелось утолить. Я могла все изменить. Могла помочь ему, как никто другой. Эта затаённая боль и мрак во взгляде подписали мне приговор. Возможно, мне было бы легче, если бы он что-то сказал, что-то более личное. Или если бы он еще раз меня поцеловал. Но он не сделал ни того, ни другого. Он уехал. На рассвете 9 июня он постучал в моё окно. Я не сразу поняла, что происходит. Сонная вылезла из постели, подошла. Он стоял в полной экипировке с рюкзаком на плечах. «Не волнуйся», — сказал Аксель. «Я скоро вернусь». А потом послал воздушный поцелуй. Оставил на подоконнике маленькую шоколадку и ушел, не оглядываясь. Уснуть я больше не смогла. И даже не имела права узнать, куда его направили. Обычно парни возвращались через пару недель. Короткие миссии, перегруппировки на базе, но прошло уже полтора месяца. Как же я волнуюсь. Не могу думать ни о чем другом. Коллега заметила, что со мной что-то не так. И сегодня я не выдержала и рассказала ей все. Честно, думала, что после такого меня просто отправят домой. Разорвут контракт. Но она похлопала меня по плечу, а потом достала из-под стола виски. Мы выпили. Легче не стало. Или стало? Не знаю. Мысли путаются. Могу сказать лишь то, что пишу с трудом и сижу с трудом. На часах почти два часа ночи, черт возьми. Ну что там с ним происходит?